Глава девятая. Сидя в отгороженной за нарезками клетушки в отделении скорой помощи Манчестерского королевского госпиталя, я приняла очень важное решение. Пора обзавестись мобильным телефоном. Вам случалось недавно попадать в отделение скорой помощи? Поскольку я пострадала в дорожной аварии, меня быстро прокатили на тележке через приемную и доставили в клетушку. Нет, это отнюдь не означало, что помощь мне окажут столь же быстро. Как оказалось, мне просто предоставили персональную комнату ожидания. А ведь я даже не частный пациент. Примерно через десять минут я высунула голову из занавески и спросила проходившую мимо сестру, откуда можно позвонить. В ответ та рявкнула. «Оставайтесь на месте, врач придет, как только освободится». Иногда я начинаю сомневаться, совпадает ли то, что слышат окружающие, со словами, которые вылетают из моего рта. Несколькими минутами позже я вновь повторила попытку. Мимо проходила другая сестра. «Простите, я собиралась встретиться с одним человеком, но произошла эта авария, и он будет беспокоиться». «Как же», — подумала я про себя, — «от него дождешься, разве что через месяц». «Мне правда нужно ему позвонить», — умоляла я. «Мне не нужна была ни жалость, ни его несуществующее беспокойство». Я просто чувствовала, что не в силах пройти пешком полмили до дома или мучиться с вызовом такси. Ладно, признаюсь, я была напугана. Пошел он к черту, этот имидж крутого частного детектива. Я вся дрожала, тело ощущалось, как один сплошной синяк, и мне хотелось только поскорее спрятаться с головой под одеяло. Но вторая медсестра определенно училась в той же самой школе вежливости. «Доктор очень занята. У нее нет времени ждать, пока вы наговоритесь по телефону». «Но врача ведь нет. Я даже не уверена, что она в больнице». «Пожалуйста, оставайтесь на месте», — приказала сестра и исчезла. Именно тогда я поняла, что мое неприятие мобильных телефонов было классическим примером того, как, желая досадить другому, приносят вред себе. «Ну и пускай мобильник звонит в самый неподходящий момент». Пускай даже самый легкий телефон достаточно тяжел, чтобы превратить дамскую сумочку в грозное оружие или оттянуть карман жакета. Зато по нему можно вызвать рыцаря в блестящих доспехах. Нет, скажу по-другому. Можно вызвать рок-журналиста в сделанном по индивидуальному заказу ярко-розовом фольксвагене-жуке с откидывающимся верхом. Мне позволили позвонить только через полтора часа, когда мне, наконец, удосужились подвергнуть осмотру, рентгену и ощупыванию всех самых болезненных частей тела. Врач сообщила, что у меня сильные ушибы спины, правой руки и ноги, а также глубокие порезы на правой руке от разбитого лобового стекла. Ах, да, и, конечно же, шок. Мне дали успокоительное и пообещали, что через несколько дней я буду в порядке. Я вышла в приемный покой, надеясь, что Ричард не заставит себя ждать. Рядом со мной присел констебль в форме. «Мисс Бренниган, осведомился он. «Верно. Я нисколько не удивилась. Видимо, начали действовать транквилизаторы. Я насчет несчастного случая. Боюсь, мне придется задать вам несколько вопросов». Я закрыла глаза и сделала глубокий вздох. Это была моя первая ошибка. Мои ребра решили временно выйти в отставку, и я, закашлившись, согнулась пополам. И, конечно, именно в этот момент появился Ричард. Я тут же услышала его вопль. «Оставьте ее в покое. Боже, неужели вы не видите, что ей сегодня и так досталось?» Он сел на корточке передо мной, с неподдельным страхом и с тревогой заглядывая мне в лицо. «Брейниган», — пробормотал он, — «тебя нельзя выпускать из дому одну. Ты это знаешь?» «Если бы я не боялась, что меня это прикончит, я бы расхохоталась». «Услышать это от человека, который отправляется в соседний магазин и по пути забывает, зачем шел?» Внезапно меня прошибла сентиментальность. Должно быть сочетание шока и лекарств. Я почувствовала, как горячая слеза защекотала мой нос. «Спасибо, что приехал», — сказала я. Ричард нежно похлопал меня по плечу. «Вы видите, в каком она состоянии?» — грозно вопросил он. Я с трудом повернула голову и посмотрела на молодого констебля, пунцового от смущения. Остальные пациенты увлеченно следили за спектаклем, временно забыв о собственных хворях. «Простите, сэр», — пробормотал полицейский, «но мне нужно кое-что уточнить у мисс бренниган чтобы мы могли принять необходимые меры». Ричард немного успокоился. «Ого!» — подумала я. «Неужели вы не можете подождать до утра?» Надо обязательно мучить бедную женщину. В чем проблема, приятель? В беззащитном городе сегодня нет настоящих преступников. Констебль выглядел затравленным. Его взгляд бегал по комнате в поисках спасения. Мне стало его жаль. Хватит, Ричард. Пожалуйста, отвези меня домой. Если Констеблю нужны подробности, он может поехать за нами. Ричард пожал плечами. Ладно, Бренниган, покатили. Мы были на полпути к дверям, когда полицейский нас нагнал. Простите, но у меня нет вашего адреса. Ричард произнес сорок, я два, и хором мы закончили. Каверли клоуз. Полицейского это совершенно доконало. Простите, могу я попросить вас взять меня с собой, сэр? Я боюсь, у меня здесь нет машины. Бедняга был в смертельном ужасе. И в таком же состоянии прошел всю дорогу, съежившись на заднем сидении Фольксвагена с каской на коленях. Пока я с трудом тащилась по дорожке к дому, мои мысли всерьез обратились к джакузи и к мобильнику. У меня определенно не было желания беседовать с полицией, но мне хотелось поставить на этом деле точку. Пока Ричард заваривал чай, я сообщила констеблю свое имя, адрес, дату рождения, место работы, консультант по безопасности. Констебль совсем смутился, когда Ричард плюхнул под нос на мой кофейный столик, заявил, что у меня кончилось молоко и направился в оранжерею. Когда Ричард вернулся с бутылкой молока, я вывела полицейского иностранца. «Оранжерея соединяет задние части обоих домов», — объяснила я. «Поэтому мы не путаемся друг у друга под ногами». «Она хочет сказать, ей не приходится стирать мои носки и мыть после меня посуду», — поправил Ричард, усаживаясь рядом на диван. Я поморщилась, когда он прислонился ко мне, и он быстро отодвинулся. «Прости, Брейниган», — сказал он, поглаживая мою здоровую руку. Я вкратце описала происшедшее на Бартон-Бридж. Сознаюсь, мне было приятно видеть, как побледнели при этом Ричард и полицейские. Ну, а потом приехали пожарные, разрезали машину и вынули меня. Как раз вовремя. А то я уже приготовилась попробовать свою первую хрустящую креветку, добавила я специально для Ричарда. Констебль прочистил горло. Вы разглядели водителя фургона, мисс? «Нет. Сначала я не обращала на него внимания, а потом было слишком поздно. Для меня это был обычный фургон, который хочет меня обогнать. У фургона были какие-нибудь опознавательные знаки?» «Ну, там было что-то, но я не разглядела. Это было выше уровня окна моей машины. Я видела только нижнюю часть букв, и я не разглядела номер. Слишком занята была мыслью, каково это будет свалиться в канал». «Вы видели, в каком состоянии там вода?» Констебль совершенно позеленел и глубоко вздохнул. «А вам не показалось, что вас намеренно пытались толкнуть в воду?» «Скользкий вопрос. Я постаралась изобразить полную искренность. Не то чтобы я жаждала геройствовать и разбираться во всем сама. Просто в данный момент у меня не было сил вынести длинный допрос». Кроме того, это означало бы, что придется выдать полиции конфиденциальную информацию о клиенте, которую нам положено охранять даже ценой своей жизни. А на это я пойти не могла, не посоветовавшись с Биллом. «Констебль, я не представляю, зачем бы кому-нибудь это делать», — сказала я. «Это же Манчестер, а не Лос-Анджелес. Наверное, я оказалась вне зоны видимости водителя. Если он устал или по дороге с работы домой немного перебрал, он мог меня просто не заметить. А когда задел меня...» то запаниковал, особенно если действительно успел выпить. Вряд ли стоит искать здесь что-нибудь более серьезное. Констебль попался на удочку. Ясно. Он закрыл записную книжку, встал и надел шлем. Простите, что побеспокоил вас в таком состоянии, но нам нужно поймать этого шутника, и важно было выяснить, можете ли вы нам помочь. Все в порядке, Констебль. У каждого своя работа. Елейным голосом произнесла я. У Ричарда было такое выражение, словно его вот-вот вырвет. «Проводи, милого констебля, Ричард!» Скоро Ричард вернулся. «У каждого своя работа!» — передразнил он меня. «Боже, Бренниган, откуда ты это копала «Ладно, тебе удалось надуть шерифа, но не удастся надуть одинокого рейнджера. Что на самом деле произошло сегодня вечером?» «Замечательно!» — пробормотала я. «Агентам ФБР не дозволен допрашивать индейца Тонта, а тебе, значит, можно задавать любые вопросы». Ричард улыбнулся и пожал плечами. «Я тебя люблю, поэтому мне можно». «Если бы ты меня действительно любил, то приготовил бы мне ванну», — заявила я. «Тогда я расскажу тебе все». Через десять минут я нежилась в роскошной пени «Ван Клифф энд Арпелс Ферст». Определение «роскошное» — это не преувеличение. Ричард всегда ужасно неловок в обращении с гелем для ванны. Меня окружала пена стоимостью, по крайней мере, в пять фунтов. Я вполне могла сойти за звезду какого-нибудь рискованного голливудского фильма сороковых годов. Настолько прилично я выглядела. Ричард примостился на крышке унитаза, покуривая сигарету с марихуаной, которую я по запаху определила бы как слишком крепкую. Стекла его очков запотели, и он передвинул их на макушку, наподобие очков пилота. Его карие глаза близоруко таращились на меня. «Итак, Бренниган, что на самом деле произошло сегодня вечером?» Обратился он к зеркалу над моей головой. «Кто-то пытался либо припугнуть меня, либо отправить на тот свет. Не имело смысла приукрашивать факты». «Черт!» — выдохнул Ричард. «И ты знаешь, кто это?» почти уверена, хотя не могла бы подтвердить под присягой в суде. Я только что разоблачила мошенничество фармацевтической компании на сумму около ста тысяч фунтов, и они используют белые Форды Транзит с логотипом на боку. Думаю, все сходится. Я осторожно потянулась, но тут же об этом пожалела. Да, следующие несколько дней обещали быть не слишком веселыми. И что ты теперь намерена делать? поинтересовался Ричард. Надо отдать ему должное. Он не разыгрывает матчу, когда речь заходит о моей работе. Он вовсе не в восторге, что мне приходится рисковать. Однако обычно на эту тему помалкивает. Ну, завтра попрошу одного из наших агентов съездить туда и взглянуть на их подвижной состав. И нужно будет продолжить наблюдение, пока мы не получим соответствующих снимков. А ты, мой милый, завтра отвезешь меня в Бакстон. В Бакстон? А что там в Бакстоне? Куча приятных вещей. Тебе понравится. Но в данный момент я буду лежать в ванне, пока не вытечет вся горячая вода, а потом заползу в постель. Неплохо. Хочешь ужин в кровать? Если да, то я слетаю в китайский ресторанчик. Эти слова прозвучали для меня как музыка. Я не была уверена, что сумею правиться с палочками для еды, но это увидит только Ричард а если он когда-нибудь попробует разболтать, у меня найдется средство заткнуть ему рот. В конце концов, я знаю, что у него есть диск Барри Манило. Я проснулась в той же позе, в которой заснула. Когда я попробовала пошевелиться, то поняла, почему. После мучительных усилий я выбралась из постели и встала на ноги. Поход в ванную оказался настоящим кошмаром. Только я вернулась в прихожую, как передо мной возник Ричард, с клокоченными волосами и волоча за собой одеяло. Он протер заспанные глаза, пробормотал «все в порядке» и потянулся за очками. А когда надел их и взглянул на меня, то стал давиться смехом. «Прости», — еле выговорил он, — «но ты похожа на двухслойный бисквит. Одна сторона нормального цвета, другая — красная Ужас. Я опустила глаза. Он был прав. Но, слава богу, он находил это забавным, а не противным. «Умеешь ты сказать, даме приятное», — процедила я. Очень мило было со стороны Ричарда остаться спать у меня на диване, а не возвращаться к себе. Я уже собралась поблагодарить его, когда увидела, что он натворил в моей кухне со своей китайской едой. Можно было подумать, будто там по-пластунски проползла вся народная армия Китая. У меня не было ни сил, ни желания убирать поэтому я решила проигнорировать беспорядок, налила из кувшина вчерашний кофе и стала ждать, когда микроволновка сотворит свое чудо. К тому времени, когда я выпила первую чашку кофе, Ричард вернулся, успев принять душ и побриться. Я только сейчас поняла, насколько испугала и расстроила его мое дорожное происшествие. Он знает, я ненавижу, когда меня опекают, и поэтому изо всех сил пытался замаскировать тот факт, что хлопочет вокруг меня, как наседка. «Ну, это, конечно, вредит моему имиджу, но я была тронута. Вынуждена признать». «Какие планы на сегодня?» — спросил он. «Все еще хочешь уехать в Бакстон?» «А как у тебя со временем?» «Я свободен. Надо только сделать пару звонков». «Ты можешь отвезти меня в турецкую баню?» «А заберешь меня через час?» «Турецкая баня — это блаженство». Она находится в здании общественных бань на Хадерсейдж-Роуд, в великолепном строении викторианской эпохи, всего в десяти минутах ходьбы от моего дома. Если только вы в состоянии ходить. Бани принадлежат городскому совету, поэтому никогда не находилось средств на их капитальный ремонт и переоборудование, так что они и поныне сохранили свое великолепие периода расцвета викторианства. Стены облицованы зеленой, желтой и голубой плиткой. По-прежнему работает старомодный круговой душ. Горячая вода хлещет на вас не только сверху, но также и из расположенных с трех сторон труб. Единственной уступкой последнему десятилетию XX века являются пластиковые лежаки, в дополнение к старинным мраморным скамьям в парной. Короче, как я уже сказала, турецкая баня — это всегда блаженство. Но в то конкретное субботнее утро я испытала там блаженство... «Почти неземное». Я вышла оттуда через час почти полноценным человеком. Ричард опоздал всего на пять минут, что было близко к рекорду. Дома я позвонила в гараж, куда отвезли останки мои и в страховую компанию. Затем оставила для Шелли сообщение на офисном автоответчике с просьбой утром в понедельник первым делом узнать, где можно выгоднее всего купить мобильный телефон. Ну и, наконец, я позвонила боссу Фарм Эйс, Брайану Чалмерзу. «Простите, что беспокою вас в нерабочий день. Скажите, не попадал ли какой-нибудь из ваших фургонов в аварию за последние 24 часа?» «Не думаю. А почему вы спрашиваете?» «Я вчера вечером видела, как, похоже, на ваш фургон врезался в другую машину. Я подумала, что вам может понадобиться свидетель. Вы можете уточнить это для меня?» «Наверное, Брайан недоумевал, почему это меня так интересует.» Но я только что ликвидировала утечку, стоившую ему целое состояние, поэтому он решил меня обложить. Он перезвонил через десять минут. Ни один из наших пругонов не попадал вчера в аварию. Правда, в четверг вечером один из них украли со стоянки. Возможно, именно его вы видели. В четверг вечером. Как раз после разговора с Чалмерзом в офисе Фармейс. Теперь мне оставалось только получить доказательства. Возможно... После того, как мы прижмем лаборанта к стенке, удастся заставить его сделать признание, Надеюсь, что к тому времени я уже достаточно окрепну и сумею сделать так, чтобы его почки пострадали не меньше, чем мои. Мы уже собирались уходить, когда телефон опять зазвонил. «Не бери трубку!» — прокричал Ричард от двери. Но я не могла ничего с собой поделать. Я подождала, пока включится автоответчик. «Это Рэйчел Либерман. Звонит Кейт Брэнниган в субботу. Услышала я, прежде чем схватила трубку. «Миссис Либерман!» — воскликнула я. «Простите, я только что вошла. Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Общая схема есть, мисс Бренниган Все дома, за исключением одного, были или есть в наших списках. Они все взяты в краткосрочную аренду на 3-6 месяцев, и в каждом случае фамилия арендатора совпадает с фамилией владельцев». Я чуть было не сделала глубокий вдох для успокоения нервов, но вовремя вспомнила, что сейчас это исключено из моего репертуара. «Огромное спасибо, миссис Либерман. Вы представить себе не можете, как мне помогли». «Пожалуйста. Я совсем не прочь время от времени устроить себе стряску», — ответила она, и я услышала в ее голосе теплоту, которой не было раньше. Однако это может не иметь никакого значения. Фамилии все самые распространенные. Смит, Джонсонс, Браун. Не такое уж редкое совпадение. Кстати, не знаю, интересно ли вам, но я заодно проверила наши недавние заказы. Есть еще три дома, которые, похоже, подпадают под эту схему. Один был взят в аренду три месяца назад, другой — два, а третий — три недели назад. Я закрыла глаза и послала небесам благодарственную молитву. — Мне очень интересно, миссис Либерман. Не думаю... Она прервала меня. — Мисс Брэнниган. Я всегда считала, что умею делать правильные выводы. Я вчера вечером отправила все адреса по факсу в ваш офис. Меня вовсе не устраивает, что мой бизнес использует пусть без нашего ведома в какой-то афере. Держите меня в курсе, ладно? Держать в курсе? Да я готова была держать ее в курсе чего угодно, даже изменение курса доллара.